Глава 4. Заместитель директора Института мировой революции товарищ Холованов после совещания с самым главным, получив ценнейшие указания, вернулся в состоянии видимого раздражения и первым делом, как все и предполагали, потребовал к себе на доклад начальника особой группы контроля товарища Шерманова. Товарищ Шерманов Как идёт подготовка немецкой группы? Порядок? Французской? Без срывов? Испанской? Всё нормально. Не ввести ли нам в испанскую группу запасную девочку? Учебная точка рассчитана на 6 человек. Ничего. Пусть будет 6 и одна запасная. Сумеет ли новенькая догнать остальных? Сумеет ли усвоить всё то, что девочки уже усвоили? Это сумит. Хорошо, завтра оформим. Теперь о главном. Товарищ Шерманов. Что нам известно о человеке по имени Рудольф Мессер? Командир спецгруппы Шерманов отметил в вопросе Холованова официальные нотки и поэтому отвечал, вставляя в обращение слово товарищ. Товарищ Холованов, Рудольф Мессер всемирно известный иллюзионист и фокусник. Вы мне, товарищ Шерманов, не рассказывайте то, что знают все. Нам известно, что за ним охотится британская военная разведка, американцы, несколько немецких организаций, АБВер, Гестапо. А не кажется ли вам, товарищ Шерманов, что тут у нас в Институте мировой революции творятся Странные вещи. Гитлеровская разведка охотится за Мессером, британская охотится, американская охотится. А почему сталинская разведка за Рудольфом Мессером не охотится? Скреп на уширманов зубами. Есть два способа ставить задачу подчинённым. Первый способ Ефрейтор передаёт солдатам приказ вышестоящего. Старшина приказал красить забор. В этом случае еврейтер как бы отстраняется от процесса принятия решения и постановки задачи. В этом случае еврейтер как бы сам ставит себя на один уровень со своими подчинёнными. Я человек маленький, мне приказали, а я вам передаю. То есть и вы, и я исполнители чужой воли. Второй способ любой приказ, спущенный с головокрушительных высот, превращать в свой собственный отдавать его от собственного имени, не ссылаясь на вышестоящие инстанции и их волю. «Будете, падлы, забор красить! Я так хочу! Я так приказал! Я так повелел! Такова моя воля!» Не мне обсуждать плюсы и минусы этих методов, скажу только, что личный пилот и телохранитель товарища Сталина, заместитель директора Института мировой революции Халаванов Александр Иванович, Агенттурный псевдоним Дракон действовал всегда только вторым способом. Холованов Дракон не говорил, что товарищ Сталин приказал поймать месьера. Вовсе нет. Сталинскую волю Холованов превращал в свою собственную и действовал только от своего имени. Мне нужен Рудольф Мессер. Подать скорее. Где Рудольф Мессер? Поймать и доложить. И даже не так. Ставить задачу типа поймать и доложить умеет каждый. Подчинённый на это через полгода ответит: "Доставить не удалось, так как не смогли поймать", а не "смогли поймать, так как не смогли найти", а не "смогли найти", ибо потому приказ надо отдавать не только от собственного имени, больше уважать будут и подчинённые, и начальники. Ну и в форме вопроса. Одно дело Приказываю выкрасить забор. Другое? А разве забор ещё не выкрашен? В первом случае подчинённые будут выполнять, если будут, только то, что приказано. Во втором случае им предоставлена широчайшая инициатива действий, сами всё делать обязаны. Сами себе работу должны находить. Командир только от случая к случаю интересуется. А разве оружие ещё не вычищено? А разве траншеи не вырота? А разве город ещё не захвачен? Кто персонально в этом виноват? В первом случае командир вынужден обо всём думать сам: всё помнить, всё учитывать, обо всём подчинённым напоминать. Во втором случае он заставляет своих подчинённых обо всём думать: всё помнить, всё делать без напоминаний. Своими вопросами и приказами командир только поворачивает их рвение в нужное ему направление. Ардольф Мессери Холаванов никогда не разговаривал со своими подчинёнными и задачу на его поимку не ставил, даже в форме вопроса. Ничего страшного, сами думать должны, сами должны инициативу проявлять и спрашивать разрешения на поимку и докладывать об исполнении. Холаванов сел А начальник особой группы вытянулся перед ним. Ситуация: никто из подчинённых Холованова задачу на поимку Рудольфа Мессера сам себе поставить не догадался. Потому Холованов теперь был вынужден такую задачу ставить, и он её поставил в своей обычной форме короткого напористого допроса. В каждом вопросе невыраженное, явно, но вполне отчётливое обвинение в измене родине. и великому делу мировой революции. А разве вы ещё не поймали Рудольфа Мессера? Хм, удивительно. А разве Рудольф Мессер не сидит у нас в подвале? Странно. Разве вы не можете вот сейчас его разбудить и пригнать в мой кабинет? Это более чем странно. А кто, товарищ Шерманов, виноват? Вы лично не виноваты. Ну, конечно, вы не виноваты. А кто же виноват? «Может, я виноват? А? Я виноват? Ах, и я не виноват!» «И на том спасибо!» «Кто же тогда? Кому из своих подчиненных вы поставили задачу на поиск и поимку мессера?» «Ах, вы никому такую задачу не ставили!» «Так и запишем!» «А чем, собственно, вы занимаетесь в своей группе? И не кажется ли вам...» Страшные слова о вредительстве... не были ещё произнесены, но на кончике драконова языка они уже вертелись, как чертяняты у сковородки с грешниками, приплясывая. Есть ещё один командирский секрет. Умный командир гнёт линию по одному параметру, указывает подчинённым, что надо делать, но не указывает, как. Если командир начинает указывать, как надо делать, то указаниями своими сковывает инициативу подчинённых и берёт на себя ненужную ответственность за последствия. Про то, как надо делать, пусть думают сами подчинённые. Пусть у них голова болит. Если командир не указал способов выполнения задачи, то в случае неудачи он окажется прав. Да, я приказывал это делать. Только надо было действовать иначе, с умом. В общем, так, Шерманов. Расстрелять тебя немедленно мне врождённое доброта мешает. Понял? Даю тебе последнюю возможность. Бери любые средства, любую агентуру, всё дам, но мессера мне достань. Из-под земли достань. Понял? Если его какая-то разведка утащила, так ты из звериной пасти его вырви. и мне сюда поставь, на этот вот коверчик. Понял? Шерманов прохрепел невнятно, и тогда Халаванов вопрос повторил. Спрашиваю. Понял? Понял. Неделя на поиск. Неделя на похищение. Неделя на доставку. Через три недели Рудольф Мессер должен быть тут. Если через три недели он не появится в Москве... Ты кончен. Может быть, он сам чудом тут объявится, тогда ты спасён. А сейчас поднимай свою группу, работай. Каждый день на мой стол отчёта про сделанную работу. Понял? Понял. Удивляюсь своей доброте. Даю тебе 3 недели на спасение твоей же шкуры. На черта нам нужна твоя шкура. Иди и спасай её. Надейся только на себя и на чудо. И помни слова товарища Сталина. Чудес не бывает. Чародей сидел уже не на табуретке, а в кресле начальника тюрьмы. Слышал грохот арестанских подков и благодарственные вопли, блаженно улыбался, отдавая короткие распоряжения. «Гиммлеру про меня не докладывайте». «Слушаюсь не докладывать». «Нет-нет, я и не приказываю». Просто вам не следует торопиться. Доложите, что поймали меня, а потом конфуз выйдет. А я тут, как сами понимаете, не задержусь. Поем, обсушусь и выйду. Где, кстати, мой обед? Бани в тюрьмах Берлина уж больно хороши. Чистота ослепительная, свет мягкий, воздух свежий, жар отменный. Сначала мощный душ, потом чародея размяли, расправили, ещё раз в душ поставили, после того сухая парил, как не дышащая. С пивом. Пиво в маленьких зелёных бутылочках, бутылочки в бадье деревянной, во льду. Много бутылочек. Чтобы меня превратно не истолковали, оговорюсь. Баня такая не для всех. И даже не для всех надзирателей. Баня для вышестоящего руководства, для начальника тюрьмы и тех, кто его проверять уполномочен. Баня влеплена между внешней стеной и кочегаркой. За внешней стеной не улица Берлинская, а ещё одна тюрьма, женская. Они как бы две разные тюрьмы, но под единой администрацией и с общими наддве тюрьмы хозяйственными службами, чтобы две прачечные не держать или два рентген-кабинета. Потому тут в районе командирской бани, в твёртой между двух строений, две тюрьмы как бы в единое целое сливаются. Вот туда наш черадей и попал. Его почему-то быстро из разряда арестантов перевели в разряд проверяющих. Порядок в Берлине установлен крепкий. Проверяющие могут нагрянуть в любое время дня и ночи. потому в любое время дня и ночи баня-то, не то чтобы спрятанная, но в официальный перечень тюремных помещений не вписанная, находится в 10-минутной готовности к приему любой комиссии. Только ворота растворяются, только машины комиссии в тюремный двор вкатываются, а тут в бане уже пары быстренько поднимают до соответствующих высот. И аттракционов в бане подготовлено на любой вкус, вы забили. И много в той бане разнообразных удовольствий вкусить дозволяется. Банщик тюремный, доложу я вам, особая порода рода человеческого. Как попадают в банщики тюремные, мне знать не дано. Знал бы как, сам бы банщиком бутерским заделался. Но не знаю. потому неизменным трудом сочинителя перебиваюсь Так вот даже немецкие тюремные банщики и те чародеи уважали От чего ж его не застрелят Так ведь пули мимо него летят Кто же главнее папа наш начальник административно-хозяйственной части или чародей какой-то Сдаётся мне чародей главнее Может такое быть что он Главнее и самого начальника тюрьмы при свииснули. Если так, то его по полной программе развлекать надлежит с девками за тенницами. Ноч родей спешил, ограничился пивом и пил немного, только для утоления жажды и повторял про себя: "Не уснуть, не уснуть, не уснуть". Он знал, что во сне беззащитен. За двое суток ему удалось поспать всего немного в варанке. Огромные дюжижи и банчики труд его мочалками, косточки правит, а в голове черадеевый звон. Хочется черадею послать всё к чёрту и закрыть глаза, в сию мгновение и так их держать, закрытыми. Совсем недолго. Всего минуту. От ванны черадей отказался. Ванна расслабляет. Душ бодрит. Потому душ, душ, душ. Щеки его распаренный брил тюремный цирюльник из коммунистов. Из тех, кому бежать в метельную ночь в неизвестную тревожную свободу из тёплой тюремной бани никак не пожелалось. Коммунисту черадей повелел с бритвой осторожнее, и коммунист слушался. Легко другим приказывать. А как отдать самому себе такой приказ, чтобы подчиниться? И команда такая простая — не спать. И так трудно эту команду выполнить. Берия Лаврентий Павлович, новый глава НКВД, приказал перекрыть коридор сейфами. Из кубиков сейфов... Стальную стеночку в коридоре сложили, возвели, соорудили. Две амбразуры для стрельбы и узкий проход между сейфами. Только одному пролезть, пропихнуться. А пропихнувшись, упрёшься в другую стеночку из таких же сейфов. В ещё одну узенькую амбразуру упрёшься. В ствол пулемётный. Проходы в стальных стенках друг против друга не приходятся. потом протиснувшись, если позволят, в одну щель, поворачивай в малый лабиринт, а уж потом протискивайся в другую щель. Охрана с пулемётом ДП в коридоре перед стенкой. Ещё охрана с собакой в лабиринте между двух стенок. И ещё охрана за второй стенкой. Окна коридоров и начальственных кабинетов деревянными щитами изнутри заколочены. Три резона тому. Во-первых, Невозможно прицельно в окно стрелять. Во-вторых, граната в окно не влетит, а в-третьих, при внешнем взрыве осколки стекла по кабинетам и коридорам не полетят. Не поразят обитателей коридорных и кабинетных. Щиты на окнах из свежих досок сколочены. Сквозь щелочки лучики солнечные, но основной поток света щиты сдерживают. Поэтому лампочки Ильича, изготовленные в Швейцарии фирмой Эриксон, в коридорах и кабинетах не гаснут. От щитов сосновых пеньящий запах смолы, запах зимней тайги, запах лисопавала, запах Амурлага. Вход в кабинет товарища Берии только по вызову. Любого обыщут в коридоре до самой последней нитки. Так вызываемых и предупредили. лишнего не иметь. Придёт время, и товарищ Берия будет в Москве в открытом лимузине разъезжать, демонстрируя врагам, что не боится никого. Но не пришло пока то время. Сейчас авгивые конюшни НКВД почистить надо. А народ в НКВД нервный и вооружённый. Потому коридор перекрыт. По тому в решето превратят любого, кто без приглашения в коридор начальственный нос сунет. Не подступиться врагам. И отравить нового шефа никому не выгорит. Прямо с Кавказа прибыл и на запасных путях Курского вокзала замер личный поезд товарища Берии с надёжной охраной, с поварами, с запасом продовольствия, совсем необходимым для работы и отдыха. Но нет времени на отдых. Нет времени на пьянку. Работает товарищ Берия. Потому готовят ему в поезде и на машине под конвоем обеды-ужины на Лубянку доставляют. Суп в кастрюльке, как из Парижа. Откроют крышку. Аромат, подобного которому нельзя отыскать в природе. Лубянским-то поварам какое доверие. Лубянские пока еще ежовского выбора. Всех менять надо. И утеха мне, когда товарищу Берии себя услаждать. Женщины из его обслуживания в безделье погрязли, в вагоне заперты. Не до них. Чтобы со скуки не умерли, товарищ Берия приказал им ленинский материализм и эмпириокритицизм изучать. Занят Лаврентий Павлович, никаких утех, никакой пьянки, никаких женщин. На Лубенку с собой только трё взял. Обед подать, нарзану налить, тарелки убрать. Николай Иванович Ежов двинул левой рукой. Стакан скользнул, на мгновение завис на краю стола и грохнулся о пол по звуку в дребезги. Интересно, пустой был или обратил Николай Иванович свой взор на стол? И сознание его зафиксировало факт. Пустой. Правой рукой ощупал стол перед собою. Другой стакан нужен. Другого под рукой не оказалось. Не прощупалось. Млькнуло можно из горла. Скривился от такой мысли пакостной. Не таков Николай Иванович Ежов, чтобы из горла локать. И вообще, «Мы еще посмотрим, посмотрим, чья возьмет!» Рванул в воротник, чтоб не душил, звезды маршальские на петлицах пощупал. Сначала на левой петлице, потом на правой. Николай Иванович Ежов был главой Народного комиссариата внутренних дел, НКВД. Потом товарищ Сталин по совместительству ему еще работу подбросил, руководить Народным комиссариатом водного транспорта. НКВТ. Потом с НКВД товарища Ежова турнули, остался он только в НКВТ, но звание генеральный комиссар государственной безопасности осталось. Не сняли с него звание. Так он и ходит по наркомату водного транспорта в форме генерального комиссара с маршальскими звездами. И деньги ему, как у нас принято, платят отдельно за занимаемую должность водного наркома, а кроме того, за звание генерального комиссара, хотя к делам НКВД он в последнее время отношений не имеет.